глава 35. проход портала захлопнулся за кормой ковчега и на душе старьевщика Джоза скребли даже не кошки, а целые бенгальские тигры. Киеаши должен был прыгать следующим и делал он это под прицелом линейных крейсеров поколения. Пробойник был слишком мощной штукой способной вызвать на планетах катастрофы и баловаться им без присмотра в своем пространстве позволить людям жестянки не могли. Но тигры изнутри нарезали Джо ломтиками не из-за наведенных на носитель орудий чудовищного калибра. Настроение отравляло ожидание встречи с существами, обитавшими в необычной системе двойных звезд Сириуса. Готовясь к встрече, Джо выкачал всю информацию о Чазе из корабельных серверов и тщательно проанализировал. И пришел к однозначному, но неутешительному выводу, что ласка зря называла их «бешеными белками». Они должны были удостоиться совсем другой обидной клички. Их следовало называть злобными ублюдками, как минимум. Мерно гудели накопители, накачиваемые полноводными реками энергии. На мостике Кейташи постоянно звучало «Так точно!» и «Никак нет!», что создавало предбоевую атмосферу, пугавшую Джода о неменее конечностей. У него не было практически никакого опыта сражений и подготовки к ним. Он не принимал присяги. Да и на залпы орудий у него была острая аллергическая реакция. Он был хранителем знаний и успешным бизнесменом. Правда, ровно до того момента, пока в двери его офиса не постучали трое низкоуровневых оборванцев и попросили информацию о никому даром ненужных картриджах для генных модификаций. Сколько тогда он с них взял? 200 вшивых монет, навсегда изменивших его жизнь. Да гори они синим пламенем! Джо закрыл глаза, медленно вдохнул и выдохнул. Гвоздь был прав в отношении него. Он мог не только куда угодно без масла пролезть, но и из любой хватки без смазки вывернуться. Надо только успокоиться и взять эмоции под контроль. «Портал открыт», — доложил опутанный нейролинками навигатор. «Чего бы такого придумать, чтобы отменить прыжок?» Забилась, как птица в клетке, мысль в голове у Джо. готовность Растянуто скомандовала Эмили. «Прыжок!» «И чего мне на луне не сиделось?» Запоздало подумал Джо. «Тихо, сухо, безопасно!» Абсолютная темнота на миг окутала носитель. За ней последовала накатившая тошнота и дезориентация. «Портал пройден!» Донеслось до сознания Джо откуда-то издалека. Он помотал головой, и на него навалились разом краски и звуки. «Многочисленные вражеские метки!» Услышав рапорт «Тактика», Джо бросил взгляд на мониторы слежения. Хоть он и был далек от военного ремесла, но моментально понял, что они оказались в очень глубокой и беспросветной заднице. Вся карта полыхала алым от бесчисленного количества отметок вражеских кораблей. «Нас облучают радары! На перехват идут сразу три группы врага!» Продолжит читать отходную молитву по киташе офицер «Тактик». «Отмечаю их маркерами альфа, бета и гамма!» «Связь! Дайте мне связь! Сразу по всем каналам!» Просипел Джо, поправляя закрепленные у рта переводчик. «Связь на четвертый пост!» – распорядилась Эмили. И почти тут же заголосил тактик. «Регистрирую новую группу. Истребители больше сотни, и их число продолжает расти. Маркер Тета. Запускаем наши!» «Не сметь!» – перебил Эмили Джо. «Никаких попыток ответить! Нас сметут!» «Пробуем уйти, пока не подтянулись блокираторы прыжка», — предложила капитан. «А смысл? Так и будем метаться туда-сюда. Мы их только разозлим. Связь есть?» «Да», — коротко ответил связист. «О, мудрый народ чайзи прокричал в переводчик Джо, а тот выдал серию резких щелчков и потрескиваний. «Мы, преклонив колени, смиренно просим вас об аудиенции». «Не перебор с коленями-то?» Усомнилась Эмили. «Если хочешь жить, то нет, не перебор», прошипел в ответ Джо. «Умрите, мерзкий и вероломный отродья Ахара», прозвучала из переводчика. «Мы несем с собой весть о мире», затараторил Джо. «Хватит проливать кровь друг друга». «А нам нравится проливать вашу кровь и выпускать вам кишки». «Готовьте пробойник», распорядилась Эмили, видя, что переговоры не задались. «Дайте мне минуту!» – попросил Джо. «30 секунд!» – ограничила его Эмили. «Через 40 секунд мы будем в зоне поражения оружия группы Тета!» Джо лихорадочно размышлял. За полминуту он явно не успевал объяснить, настроенным на драку Чази, что вся их война с человечеством была результатом интриг Латха и Крисов. Для продолжения нормального диалога нужна другая мотивация. «Знак покорности! Мы привезли вам богатые трофеи!» Выпалил он в эфир. «Теперь точно перебор», – заметила Эмили Рис. Однако Джон не зря собрал всю доступную информацию по Чайзи и выжил из нее самый сок. «Добыча?» – откликнулся переводчик. «Мы любим добычу. Отключите двигатели и ложитесь в дрейф. Попытайтесь сбежать, мы вас настигнем». «Вражеские группы меняют курс. Они берут нас в сферу». Новости о тактике хорошими назвать было трудно. Но Джо однозначно смог остановить немедленную атаку на Кииташи. Старьевщик видел, как дергаются офицеры на мостике. Да и самарист тоже. Сидеть и безучастно наблюдать, как их обкладывают со всех сторон, отрезая возможные пути для бегства, им было очень тяжело. «Мы здесь для переговоров», – мягко напомнил Джо. «Стоим и ждем».